Жертву токсин вместе с яйцами. Как правило, отложивший яйца аж в скорости погибает. Конец примечания. А эти аж... Они тоже умрут, если не найдут подходящую пищу. Бер быстро пересказал махно состоявшийся с пшиком разговор и начал обдумывать дальнейшие действия. То, что необходимо убить, возможно, ни в чем не повинного человека, Он не сомневался, но вот так сходу решиться на это не мог. Его терзание прервал Сергей. Очень похоже на то, как у нас на земле минируют тяжело раненых и убитых солдат противника. Подойдешь к такому, начнешь оказывать помощь, а тут — бам! — и все. Метод, конечно, иной, однако результат, пожалуй, даже похуже будет. Да. Попробуй потом выведи из тела впрыснутые тварью микроскопические яйца. В наших условиях и уровне медицины практически невозможно, — согласился Бер. — А ты не мог бы попробовать помочь? Вдруг получится. Если он, — Махно кивком указал на зараженного, — выживет, мы многое узнаем. Попробовать могу, но далеко не уверен, что узнаем что-либо об Ишхидах. «Да и опасно это. Вдруг не получится уничтожить всех паразитов? Не замечу какое-нибудь яйцо, и что потом? Выискивать по всему городу и убивать зараженных людей? Уж лучше один раз взять грех на душу». «Возможно, ты прав», — немного поразмыслив, согласился бывший омоновец. «Но думаю, ты обязан хотя бы потренироваться». В будущем, не дай бог, пригодится умение уничтожать эту гадость. К такому совету Бер не мог не прислушаться. Он передал другу автомат, чтобы не мешал, и сказал. — Конечно, я попробую. Только сначала выясню одну вещь. Александр вспомнил давний разговор с Пшиком, в котором тот упоминал про Ишхидов. Тогда он только ступил на путь к постижению силы, и не придал значения возможности передавать зрительные образы из памяти. Точнее, ему в голову не пришло мысли о вероятности подобного действия. Слишком радовался успехом в мысленной речи и упустил из вида столь очевидную возможность. Правда, у него имелось небольшое оправдание. Старая пословица гласит, что дурак учится на собственных ошибках, а умный — на чужих. В случае Бера рядом не находился опытный и умный наставник, да и того, на чьих ошибках и проколах можно учиться, также не было. «Приходится быть дураком», — Бер улыбнулся про себя. Поймав подозрительный взгляд Сергея, немного смутился и привел чувство в порядок. — Прежде чем приступить, хочу прояснить один вопрос. А пока я говорю с гнолами... Свяжись с нашими внизу. Обрисуй ситуацию и прикажи смотреть в оба. Не хватало нам нарваться на шастающих по округе ишхидов. — Хорошо. Махно поспешно схватил радиостанцию. — Пшик, ты знаешь, как выглядят ишхиды? — начал Александр. — Нет, великий. Как же ты узнал запах, если никогда не видел? — удивился Бер. «Те, кто участвовал в походах против лесного народа и выжил, приносили с собой вещи врагов. Запах бывших владельцев долго остается на вещах», — разъяснил гнов. «Почему ты спрашиваешь, Великий?» «Хочу знать, как они выглядят. Они жестоко поступили с человеком. Такое может сотворить лишь враг». «Я понял тебя». — Шишан Шихштк участвовал в войне с Ишхидами. Давно. Много раз большая вода с неба пролилась с тех времен. — обрадовал главу клана Пшик. — Спроси его, он расскажет. Бер поначалу честно пытался воспроизвести имя Хаш с услышанной от Пшика интонацией, но плюнул на это и передал. — Мой язык не так быстро, как разум. Прости, но я буду звать тебя Шишан. Надеюсь, я не обидел тебя, воин. Нет, великий, для меня честь служить такому Шхасу, как ты, под любым именем. Хорошо, поделись своей памятью. Покажи мне лицо Ишхида. Хочу знать, кого убивать при встрече. Как можно проще сформулировал желание Бер. С другими Хаш мысленный контакт поддерживать было чуть сложнее, чем с Пшиком. К нему Александр уже привык. Он предполагал, что это зависит от разницы в способе мышления индивидуума. Разница незначительная, но требовавшая дополнительных усилий. Те же проблемы Бер испытывал и с людьми. Но если с учениками он добивался достаточно быстрых успехов, благодаря гибкости человеческого разума, то с представителями чужой расы все выглядело иначе. Сознание Александра затопила волна образов. Шишан показал самые яркие свои воспоминания. На мгновение Беру показалось, что он гнул и чуть не прервал контакт, однако сдержал порыв. Вот он держит в руках примитивное копье без наконечника, просто остро заточенный кол а на него бежит, совершая длинные прыжки, воин с мечом в руке. Александр хотел присмотреться. Его поразила манера перемещения воина, но изображение помутнело, завертелось перед глазами, и следующее, что он увидел, — лежащий в траве и шхит с пробитым горлом. Из раны толчками вытекала темная, в черно-белом изображении, кровь. Взгляд Хаш был прикован к ране, и толком рассмотреть противника Шишана не получилось. Следующий фрагмент. Гнолы избивают ногами лежащего на животе воина в доспехах. Тот пытается встать, но очередной удар снова бросает его на землю. И все это в полной тишине. Бер недовольно поморщился от представшей картины и продолжал вглядываться и запоминать. Ишхиды сильным ударом перевернули на спину и лесной житель с ненавистью посмотрел прямо в глаза. Нет, конечно, он не на Александра посмотрел, на Хаш, однако впечатление оказалось настолько ярким, а в глазах Ишхида столько сильных эмоций, что Бера невольно передернула. Это воспоминание выявилось более четко. Наконец глава клана сумел полюбоваться на лесного воина. Длинные темного цвета волосы Слиплись от подсохшей крови На разбитой голове Высокий лоб тоже испачкан кровью Надбровные дуги Немного выдаются вперед Под ними нормальные Человеческие глаза Если и есть различия, то сейчас Этого не видно Нос прямой с горбинкой Скулы острые Обтянуты бледной кожей Губы тонкие, почти отсутствуют Не будь мелких различий и длинных заостренных ушей с кисточками на конце, смело можно признать, что лицо вполне человеческое. Может, немного грубоватое, но на земле и не такое встретишь. Пластинчатый доспех воина прикрывал весь корпус и руки. Металл во многих местах помят от сильных ударов и разорван на боку. — Да, не слабо и шхиду вломили, — подумал Бер и продолжил впитывать ценную информацию. Отметил про себя, что на грудной пластине панциря видна чеканка, изображающая множественные пересекающиеся волнистые линии и круги. Думать, что это означает, не имело смысла. Чужая раса, и этим все сказано. Самыми примечательными в Ишхиде оказались ноги и руки». Они имели два коленных и локтевых сгиба соответственно. Подумалось, что степень свободы изгиба этих рук гораздо выше, чем у человека. На ногах верхнее колено такое же, как и у людей, а нижнее — повернуто в противоположную сторону. Теперь стало понятно, почему так быстро приближался Ишкит к Шишану в первом видеоряде. Заканчивались ноги пятипалой... Рукой? бер на мгновение растерялся. Назвать конечность с длинными и подвижными пальцами, точно как у земных обезьян, ступней, язык не поворачивался. Нужно будет у профессора поинтересоваться, как там у наших горилл и макак лапы называются. Нижние кисти? Кисти ног? — промелькнули мысли. Любопытно. И шхиды пятипалые а вся местная фауна о четырех пальцах. Означает ли это, что они, как и мы, пришельцы? Додумать Александр не успел. Перед глазами всплыла следующая сцена. У края леса выстраивались в ровные ряды шхиды. Начищенные доспехи отбрасывали солнечные лучи. Высоко над головами воинов развивались на пиках сотни флажков. Неожиданно кино понеслось скач, и Александр сообразил — это хаш побежали в атаку. Бер увидел глазами Шишана, бегущих рядом с ним гноллов, и с ужасом понял, что аборигенов тысячи. Получается, что людям действительно повезло. В прошлый раз на город напал сравнительно небольшой отряд. Такую орду никаким оружием удержать неподготовленным зареченцам, Не удалось бы. Навстречу атакующим полетели стрелы, в воздухе замелькали огненные розчерки. В толпе хаш земля взметнулась множественными взрывами, щедро поливая гнолов комьями земли и волнами жара. Неожиданно Шишан прекратил передачу образов и поинтересовался у еще не пришедшего в себя от увиденного главы клана. — Этого хватит, великий, или мне продолжить? Нет, — Нет-нет, пока достаточно. Благодарю тебя, Шишан. Ты мне очень помог и будешь вознагражден. — Рад угодить тебе. Хаш низко поклонился. Бер отметил, Гнолл очень доволен, что смог угодить и заработал благодарность. — О чем вы там так долго болтали? Любопытствовал Махно. Шишан поделился знаниями. — Шишан? — Угу. Так я назвал гнула, который в центре. — Блин, ну ты как придумаешь, имечко. Серега не удержался и коротко хохотнул. — Хорош ржать, займемся делом. Я сейчас попытаюсь помочь бедняге, а вы следите за тварями. Полезут с копом, не отмашемся. Александр очередной раз окинул висящего на крюках человека внимательным взглядом. Внутренне собрался и сел на пол. Предстояло немало потрудиться. Если бы еще знать, что именно делать. Он подавил тяжелый вздох. Не нужно подчиненным знать о неуверенности командира. Бер скрестил ноги, закрыл глаза и расслабился. Потребовалось немного больше времени для очистки сознания. Присутствие в комнате зараженного мужчины нервировало. Через пару минут получилось сосредоточиться. Мысли потекли плавно, и Бер ощутил ток энергии в организме, принесший чувство легкости. Перенес внимание на потерпевшего, и первое, что бросилось в глаза — ровное, но тусклое свечение биополя мужчины. Обычно аура человека неоднородна — где-то больше, где-то меньше. Ее размер зависит от состояния здоровья и эмоционального фона. Энергетический кокон периодически вспыхивает разными цветами, давая возможность даже самым слабым ученикам узнавать, какие эмоции испытывает собеседник. У жертвы ишхидов ничего подобного не наблюдалось. Будто человек в коме. Скорее всего, так оно и было. Бер напрягся и проник в тело невезучего мужчины. Увиденное оставило массу неприятных впечатлений. Процессы в организме находились в сильно заторможенном состоянии. Все энергетические потоки перекручены непонятным образом. Сразу и не разберешься, куда они направлены. Однако для чего и так понятно. Александр быстро нашел места расположения паразитов. Их красноватые ауры медленно передвигались в различных органах человеческого тела. При попытке прикоснуться к одному из червей, Бер неожиданно получил отпор. Мозг словно электрический разряд пронзил, выкидывая Александра из состояния сосредоточенности. — Вот так зверюшки! — невольно вырвалось у него. — Что, что случилось? — забеспокоился Махно. — Я предупреждал, Великий, с аж бесполезно бороться, — возник в голове голос Пшика. — Ты не говорил, что твари могут влиять на разум, — негодовал Бер. — Ты не спрашивал, — просто ответил гнул. В следующий раз предупреждай о подобных вещах хаш поклонился признавая свою неправоту так чего произошло не отставал сергей александр поспешил заверить бывшего омоновца что все в норме и в двух словах довел до него новые сведения так может ну его нафиг в следующий раз как нибудь в следующий раз зараженным может стать кто-то из наших сам же советовал поэкспериментировать прервал друга бер И, не дожидаясь ответа, опять закрыл глаза, сосредоточился. Махно хотел высказаться по этому поводу, но передумал. Порой лучший способ помочь просто не мешать. Снова заскользив внутренним взором по энергетическим каналам зараженного, Александр выяснил, паразиты питаются не только человеком, съедая его изнутри, но и его жизненными силами. Десятки крупных червей и не меньшее количество совсем мелких присосались к каналам и впитывали в себя энергетику жертвы. Возобновить контакт с целью изучить паразитов изнутри Александр опасался. Хватило одного раза. Он пошел по другому пути. Все равно мужчину уже не спасти. Отсутствие знаний о природе подсаженных и шхидами червей раздражало. Бер решил перенасытить тварей и сдохнут. Он стал быстро закачивать в организм мужчины энергию и продолжал наблюдать за происходящим. Твари активизировались и устремились к местам кормежки, стремясь получить халявы как можно больше. Бер продолжал действовать, пока не заметил, что ткани органов жертвы, расположенных близко к энергоузлам, начали быстро разрушаться. Черви мгновенно среагировали на изменения обстановки вокруг них и попытались покинуть уютный дом. Александр не останавливался. Он видел, как клетки отмирают окончательно. От большого количества закачанной энергии внутренние органы нагревались, у мужчины начался сильный жар, с лба и висков струйками потек пот. Бер этого не видел. Он весь сосредоточился на происходящем. Надеялся, что таким образом сможет сжечь энергетику ненасытных тварей. «Саня — Саня! — закричал Махно. — Хватит! Черви вылезают! Мгновенно среагировав на окрик, Александр вскочил и спиной вперед отпрыгнул в сторону выхода, и лишь в проходе открыл глаза, посмотрел на результат своей деятельности. Изо всех отверстий тела замученного ишхидами мужчины вылезали черви, плюхались на пол и живенько так, точно гусеницы, ползли в сторону новых доноров. Никто донорами становиться не захотел. Люди и хаш выметнулись в коридор. Остановившись, все посмотрели на висящего. Кожа человека покраснела от высокой температуры, тело извивалось от доставляемой паразитами боли. Мужчина бился затылком о стену, оставляя на старых обоях кровавый след. — Больше не слушай моих советов. Я теперь неделю есть не смогу. Сергей достал из кобуры пистолет. Александр не стал его останавливать. — Все правильно. Никто не заслуживает таких мучений. Раздались два выстрела подряд. Одна пуля пробила скулу жертвы. Вторая попала в височную кость. Мужчина мгновенно затих и обвис на крюках, уронив раскуроченную голову на грудь, по которой обильно потекла кровь. Оба клановца перевели взгляд на пол. Аж продолжали ползти. — Настырные какие! — хрипло проговорил Александр. — Его мутило от произошедшего. — Виняйте отсюда! Я подчищу тут все! Какая-нибудь стая бездомных собак полакмется мертвечиной, а там могут остаться яйца. Заразят половину города. Нарисованная главой клана перспектива заставила Махно невольно вздрогнуть. От пакостных мыслей отвлек вызов по рации. — Слышали выстрелы? Помощь нужна? — Нет уже. Заметив, что Бер брать в руки радио, Не собирается, вместо него ответил Сергей. А в кого стреляли? Да так, голистов выводим, не нашел лучшего объяснения Махно. <связывая> Вопросительно промычали на том конце радиоэфира. Все нормально. Продолжайте наблюдение за окрестностями! рыкнул Сергей и отключился. Ты еще здесь? Махно посмотрел на Бера. Тот стоял с вытянутыми вперед руками и медленно-медленно разводил их в стороны. Между ладонями колыхался воздух, как от сильно нагретого асфальта. Сергей на секунду засмотрелся. Воздух обрел видимый объем, превращаясь в шар. Уплотнился. В центре промелькнули несколько небольших электрических разрядов. Запахло озоном и почти сразу в лицо повеяло жаром. «Дуй отсюда!» — прикрикнул Александр. Друг не стал дожидаться развязки. Держа в руках оба автомата, свой и главы клана поспешил из квартиры. Хаш уже стояли на лестничной площадке. Находиться рядом с паразитами гнолы не желали. Сбежали пораньше. Пусть чокнутые люди сами разбираются с Хаш, ежели так хочется. Шар поплыл по воздуху в сторону шевелящихся червей. Паразиты не прекращали попыток добраться до стоящего в дверях человека. Только Берни не собирался позволить им сделать этого. Он закачал побольше энергии в созданную конструкцию, и Марева вспыхнула ярким светом, превратившись в сгусток плазмы. Этому трюку он научился совсем недавно, и подобного эффекта добивался достаточно долго. Не будучи физиком, все же помнил из лекций в институте, каким образом создается плазма. Решил попробовать. Не сразу, но у него стало получаться. После памятного взрыва камешка эксперименты не забросил. Подвергая воздействию различные материалы, Бер обнаружил, что при вливании определенной порции жизненных сил воздух ионизируется, а если с помощью вибраций Отделить от молекул небольшое количество электронов, то получается шар низкотемпературной плазмы. Главное удержать его в заданных рамках, не дать потерять стабильность, а это не так просто. Только вот не ожидал, что новое умение пригодится столь скоро. Александр усилием воли отвел разогретый сгусток подальше от себя. Стоять рядом было невыносимо. Плазменный мячик, размером с теннисный, запорхал по комнате, подчиняясь воле Создателя и сжигая все, на что направлял его хозяин. Через полминуты лишь пепел и слизь на полу указывали, что там что-то ползало. Осталось совершить последнее действие — сжечь мертвеца. Бер подвел пышущий жаром сгусток к телу. Легонько прикоснулся плазменным мечом к коже мужчины. Резко запахло жареным. К горлу подкатил тугой комок, вынуждая отойти подальше. Не помогло. Тогда Александр ввел плазму в мертвеца, спеша закончить неприятное дело побыстрее, и выпустил энергию на волю. Труп занялся ярким пламенем. Бер некоторое время постоял, контролируя процесс и с трудом борясь с тошнотой. Прошло минут десять, прежде чем тело обуглилось, и можно было с уверенностью сказать, что никакая тварь внутри не выжила. В последний раз, окинув уставшим взглядом помещение, Александр поспешил на свежий воздух. Когда он спустился вниз, первым делом ему сообщили неприятную новость. «У нас гости». Сергей махнул рукой в сторону противоположного берега бывшей реки и добавил... У тебя капелька крови на верхней губе. Александр автоматически вытер большим пальцем кровь и, больше не обращая на нее внимания, достал из чехла бинокль, уставился в указанном направлении. Это оказались ишхиды. Спутать их с людьми после показанных Шишаном воспоминаний было невозможно. Как не вовремя! буркнул под нос глава клана и начал считать количество вероятного противника. Один, два, три... Пятнадцать. Ты смотри, что делает, паскудник! Один из эшхидов наложил на тетиву лука стрелу, оттянул правую руку назад, прицелился и выстрелил. — Неужели долетит? До нас метров двести пятьдесят-триста, — промелькнула мысль. — Осторожнее! — Пшик с силой рванул Александра на себя. От кирпичной стены дома отскочил подарок лесных аборигенов. Бер обернулся. Стрела лежала на разбитом временем и непогодой тротуаре. — В меня целился, — Запоздало удивился Александр. — Спасибо, Пшик, я не забуду. Гнол поклонился. Махно не стал ждать повторного выстрела. Он вернул главе клана оружие и, недолго думая, прижал к плечу приклад собственного автомата, задержал на мгновение дыхание и нажал на спусковую скобу. Перед редким строем эшхидов возникла на мгновение полупрозрачная пленка голубоватого цвета и исчезла. — Что это было? — возмутился Сергей. — Нет, вы видели, клянусь, промазать я не мог. — Я бы предположил, что это силовое поле, Робко подал голос Верников Не было печали Бер скривился, как от зубной боли Если ученик прав, то угроза вторжения хаш, с которой люди жили в последнее время, может оказаться мелкой неприятностью Между тем, ишхиды развернулись и скрылись между домами, стоящими на противоположном берегу Домой не идем Свяжись с аванпостом Пусть передадут в крепость, что столкнулись с эшхидами. ВВшники ближе, поэтому уходим к Быстрискому. Надо организовать преследование этих наглецов. Ходят тут, словно у себя дома. — Думаю, это разведка, — предположил Махно. Бер кивнул, соглашаясь. — Нельзя позволить им уйти. — Боюсь, наличными силами при таком раскладе не справимся. Глава третья Бронированная «Газель» и один «Уазик» дожидались небольшого отряда «Бера» в оговоренном месте. Четыре бойца саванпоста под командованием «Эдика» находились около машин. Александр с неудовольствием отметил присутствие товарища по школьным играм. Он ясно дал понять, чтобы тот оставался на месте, Но тот, как видно, не удержался от соблазна поучаствовать в очередной авантюре. Подходя к уазику, возле которого и стоял Ник, Берт твердо пообещал себе, что поговорит со старым другом по душам, и в частности о том, что исполнение приказов является обязательным для всех, в том числе и для бывшего одноклассника, почему-то решившего, что близкое знакомство с властью автоматически избавит его от наказания за неподчинение. Если спустить дело на тормозах, то подобный финтушами в следующий раз сделает какой-нибудь хитромудрый мужичок, решивший, что лучше знает, как поступать в данный момент. А это грозит не только потерей репутации начальника, но и смертью подчиненных. По той причине, что, например, командир отделения попросту может и не знать расстановки сил в целом. Но это позже, без свидетелей. На первый раз Александр решил ограничиться серьезным внушением в надежде, что Эдик поймет, какую свинью подложил Беру, проникнется и больше повторять не придется. Не хотелось бы впоследствии лишить Никифрова-младшего должности главы аванпоста. Никифоровы не раз доказывали свою полезность и как бойцы, и как советники, и просто как хорошие товарищи, на которых небоязно опереться в трудную минуту. Александр поздоровался с каждым из четверки встречающих. Когда очередь дошла до Эдика, Бер чуть сильнее сжал ладонь друга и посмотрел на него сквозь прищуренные веки. Младший Никифоров понял, к чему такая пантомима, И сразу Ник, сообразив, что ничем хорошим его самоуправство не закончится. "Давайте побыстрее рассаживайтесь и на всех парах к ВВшникам. У нас мало времени", скомандовал Александр. Все в темпе загрузились, и автомобили, оставляя за собой пыльный шлейф, промчались в сторону подконтрольной союзникам части города. Бер по пути пересказал сидящему за рулем Уазика Нику подробности учебного похода чем вызвал немалое оживление Эдика, забывшего на некоторое время про ожидающий его в будущем разнос. «За дорогой смотри», — напомнил Александр. Эдик резко вывернул руль, объезжая провал посреди дороги. «Виноват. Конечно, виноват. Ты за баранкой, или я?» Бер посмотрел на опять нахмурившегося товарища, и ему стало немного жаль Никифорова. Может, он зря так на него давит своим авторитетом? «Хотя нет, серьезного разговора не избежать», — окончательно решил Александр. И после непродолжительного молчания закончил рассказ о своих приключениях. Спустя минут пятнадцать в пределах видимости показался блок-пост ВВшников, и Бер приказал снизить скорость, чтобы не провоцировать солдат. Не превышая тридцати километров в час, мини-колонна из двух машин подкатила к первому бетонному заграждению высотой примерно сантиметров семьдесят и столько же шириной, перекрывшей правую часть дороги. Чуть поодаль, метрах в десяти от первой преграды, виднелась вторая, только уже с левой стороны. Подобное препятствие на скорости преодолеть невозможно в принципе, а в купе с раздолбанной дорогой тем более. Уазик остановился. Из него вышел безоружный глава клана. Автомат он оставил на сиденье, от греха подальше. Не стоило надеяться, что все солдаты Быстрицкого знают Бера в лицо. Тем более на этом блокпосту ему еще ни разу не приходилось проходить проверку. Вполне вероятно, что знакомых он здесь не увидит. — Кто такие? — поинтересовался подошедший солдат с лычками младшего сержанта на погонах. Еще один ВВшник настороженно выглядывал в амбразуру блокпоста, собранного из таких же бетонных плит, что преграждали дорогу. Из прямоугольного отверстия торчал ствол пулемета, направленный на головную машину. Прежде чем ответить, Александр оценил обороноспособность сооружения. В общем, ничего примечательного. На подобные инженерно-оборонительные конструкции он насмотрелся еще в армии, никаких нововведений генерала не было и в помине руки не дошли или материалов не хватило в любом случае странно ведь этот пост не только контролирует окружающее пространство но и находится в зоне вероятного удара отрядов барона взбреди дробышу в голову мысль о нападении маленькому гарнизону этого укрепления придется несладко собственно чего это я не мои проблемы Осадил себя Бер, но на заметку увиденное взял, решив поинтересоваться по возвращении домой у Вячеслава обо всех оборонных точках ВВшников. Вдруг пригодится. Слава должен знать такие вещи. Из клана мы. Я Александр Бер, глава общины. Еду на встречу с генералом по срочному делу. По какому? Не слишком ли ты любопытен, сержант? Позови старшего офицера. «Дело не терпит отлагательства. Лейтенант занят, вам придется подождать. А пока прошу выйти всех из машин. Оружие оставьте внутри». Пока солдат говорил, Бер заметил выбежавшую морду, по всей видимости ту самую, что выглядывала из амбразуры. Солдат на ходу поправил автомат так, чтобы ствол глядел в сторону подъехавших, и как-то подозрительно быстро оглянулся на невидимый отсюда вход в блокпост. Вскоре стало заметно, что новое действующее лицо немного старше по возрасту и по званию. Аж целый старшина. Ситуация в целом выглядела более чем странной. Такого, хм, разгильдяйства, что ли, Бер не ожидал встретить в рядах союзников. «Что-то не так?» — старался тянуть время Александр в надежде, что ситуация разъяснится сама собой. «Мне действительно срочно нужно увидеть вашего командира. Если у вас имеется связь, то неплохо было бы ею воспользоваться. У меня срочное сообщение для генерала». «Не выеживайтесь и вылезайте на свежий воздух. Командир будет с минуты на минуту, а мы пока проведем досмотр», — заговорил старшина. «Хорошо», — сдал Сибир. «Но имейте в виду, у меня в отряде «Хаш». «Да мне все равно, я сказал, вылезайте из машин!» Начал терять терпение старшина и демонстративно передернул затвор. «И чего все такие нервные?» — буркнул Бер и развернулся в полоборота к солдатам, отдал команду клановцам на выход и одновременно левой рукой успел просигналить с тем, кто в газели, чтобы были на готове. Никто пока не понял, что происходит, но команду выполнили. Прежде чем выйти, засунули пистолеты сзади за пояс. Гноллы, получив мысленный приказ великого Шхаса, приготовились к отражению возможной атаки. Когда все люди вылезли наружу, Александр, чтобы солдаты Быстриского не совершили непоправимого, еще раз предупредил. «В газеле три моих бойца, они местные аборигены. Надеюсь, стрелять вы не станете». Старшина недобро посмотрел на него и процедил сквозь зубы. «Пусть присоединяются к остальным, но если что...» Фразу он не закончил. Зычный голос донесся из амбразуры. «Старшина, кого там черти принесли?» «Разбираемся, товарищ лейтенант, говорят, из клана!» — крикнул в ответ ВВшник, при этом не выпуская из поля зрения визитеров. «Проверь их и пропусти!» «Слушаюсь, что везем? Колющие режущие предметы, наркотики есть?» — спросил старшина и заржал от собственной шутки, которую никто не поспешил поддержать, включая и младшего сержанта. В этот момент из салона выбрались гноллы. Невидимый отсюда лейтенант заорал изо всех сил. «Тревога! Нападение!» — Александр успел крикнуть и одновременно передать своим хаш приказ. В расцепную! Клановцы моментально попрыгали в разные стороны, стремясь побыстрее оказаться в укрытии. Первая очередь из пулемета никого не задела. Пули прошлись по бронированному кузову микроавтобуса. Приваренные стальные листы не были рассчитаны на стрельбу в упор из пулемета, поэтому полтора десятка пуль пробили обшивку и колеса газели. Все произошло настолько быстро, что солдаты на дороге Не успели среагировать на крики офицера. По всей видимости и сами не ожидали такого поворота событий. Чем не приминул воспользоваться Бер? Он ушел с возможной линии огня сумасшедшего пулеметчика, одновременно увлекая за собой старшину и преследуя две цели — не дать солдату выстрелить в себя и прикрыться старшиной от шальной пули. Защита не ахти какая против очереди, но лучше, чем ничего. Старшина опомнился и попытался вырваться из захвата, но не тут-то было. Бер оттолкнул взбрыкнувшего ВВшника от себя на второго солдата, который начал отходить от резкой перемены обстановки и готовился навести на главу клана ствол автомата. Старшина спиной врезался в младшего по званию и вместе с ним повалился на землю. Воспользовавшись заминкой, Бер перекатился через капот уазика и спрятался за автомобилем. Тут же по машине застучали пули, которые продырявили металл кузова, но пробить двигатель насквозь не смогли. Александр с сожалением подумал, что на этом внедорожнике они уже никуда поехать не смогут. А жаль. Он оглянулся. Все его бойцы успели укрыться. Теперь стоило подумать, каким образом сберечь пятые точки подчиненных, да и про собственную не забыть. «Сергей!» — мысленно окликнул Александр ученика, и когда Верников повернул к нему голову, продолжил. «Как только подам сигнал, поднимай в воздух все мелкие камни, какие сможешь, и швыряй в амбразуру». Почувствовав неуверенность парня, добавил. «Ты сможешь, просто делай, как я тебя учил, и все получится». «Пшик!» — переключился Бернагнолла. «Я слушаю, великий». По сигналу бегите со всей скоростью в обход этого поста. Доверьтесь мне, и все будет хорошо. — Мы верим тебе, приказывай, — лаконично ответил Пшик. На долю секунды Александра посетила мысль о том, что неплохо было бы, чтобы все подчиненные также слушались и не задавали кучу уточняющих вопросов в ненужный момент. — Как только скажу, валите пулеметчика! Достаточно громко приказал Бер остальным бойцам. Уж кого-кого, а стрелявшего по ним придурка, жалеть он не собирался. «Когда?» — успел спросить сидящий рядом Ник. «Сейчас!» Время словно замедлилось. Александр закрыл глаза и вошел в транс. Сложившаяся критическая обстановка лишь подстегивала его, придавая сил. Он ориентировался по той картинке, что предоставляло ему натренированное внутреннее зрение. Очень удобный инструмент, особенно в моменты, когда необходимо находиться в укрытии. Так напрягаться еще никогда не приходилось. Казалось, что череп сейчас лопнет от давления изнутри. Особенно неприятно, почти больно стало во лбу. Он поднял в воздух обоих ВВшников, залегших, судя по энергетическим силуэтам с той стороны дороги. Видимо, те тоже опасались попасть под пули как собственных товарищей, так и клановцев. По множественным всплескам в аурах несложно было догадаться, что солдаты сильно напуганы развитием событий. А когда оторвались от земли, энергетические всполохи в биополях несчастных просто перешли в красный спектр. ВВшники тут же заорали в унисон. Бер не стал больше мучить солдат и просто раскидал в разные стороны. Хаш метнулись из-под защиты микроавтобусов вправо и со скоростью не меньше 20 км в час зигзагами побежали в обход блокпоста. Их желтовато-белые ауры отчетливо прослеживались. Над ухом главы клана раздались выстрелы. Это его бойцы начали работать по цели. Александр ощутил дуновение силы рядом. Ученик не подвел. Сотни мелких камней взметнулись в воздух и влетели вместе с пулями в амбразуру. Большого вреда они, может, и не причинят, но заставят людей внутри отвлечься от стрельбы. Все эти действия совершились практически разом, как Александр и рассчитывал. На землю еще не упали тела старшины и его напарника, А Бер уже переключил внимание на внутреннее пространство бетонной коробки блокпоста. Там светилось пять силуэтов. Три пригнулись, спрячась от ответного огня. Еще два лежали на полу, чуть ниже уровня земли. Пока противник не очухался... А кто они после произошедшего? Бер отдал команду на штурм. Сережа, продолжай засыпать уродов камнями, отвлекай. «Хорошо, командир», — ответил Верников. Александр сорвался с места и побежал в сторону блокпоста, по пути с помощью силы поднял валяющиеся рядом с солдатами Быстрицкого автоматы и подтянул оружие к себе. Подхватив летящий по воздуху калашников, перевел рычажок режима огня на стрельбу очередью. Свою грозу вытаскивать из уазика было некогда. Второй автомат Бер забросил подальше. Пролетев по воздуху метров десять, тот затерялся среди камней и кустов. — Только попробуйте вякнуть! Сидите тут и не отсвечивайте! — крикнул Александр-младшему сержанту, который начал приходить в себя после продолжительного и неожиданного полета. Солдат перепуганно кивнул. Преодолев последние метры до стены из поставленных друг на друга бетонных блоков, Бер просканировал блокпост повторно. Пока солдаты-генерала находились на тех же местах, и не мудрено. Клановцы по-прежнему вели огонь, теперь уже из автоматов, а Верников обстреливал амбразуру камнями, правда, уже не так интенсивно. Выдыхается, парень, нужно спешить, пока ВВшники не очухались. Сзади послышались шаги. Первыми ворвемся, или гнолов пошлем. — поинтересовался Махно. — Никто никуда врываться не будет, мне потери из за одного придурка не нужны, по-другому сделаем. — Опять джедаить будешь? Хохмать — Хахмать. Несмотря на обстановку, фраза бывшего ОМОНовца немного развеселила Бера. — Вроде того, будем выкуривать, а там — посмотрим, кто кого. Он пригнулся, чтобы его не заметили в бойницу с этой стороны, Прокрался до угла и, не опасаясь, выглянул. Он знал, что никого не увидит, но береженного Бог бережет. — Командир, а ты сможешь? У тебя кровь носом идет, — высказал сомнение Махно. — Ты сегодня, кажется, перетрудился на Ниве противостояния злым силам. «Тихо — Тихо! — громким шепотом попросил Бер. — Это я от пережитого страха болтаю, поэтому и... Александр не дал ему договорить и показал кулак, чтобы Сергей, наконец, заткнулся. После этого вытер рукавом кровь под носом, видимо, опять хлынуло от перенапряжения, и позвал хаш. «Пшик, что вы там возитесь?» «Идем, великий», — отозвался гнол, а Бер подумал, что неплохо было бы отучить хаш называть его великим по поводу и без. Порой это обращение изрядно утомляло. — Как только скажу, бегите со всей возможной скоростью сюда. — Как прикажешь, Великий? — Я начинаю, — предупредил Александр. — А мне что делать? — откликнулся Сергей. — Не дай нас застрелить. Потом, возможно, придется штурмовать, только не хочется. Махно не ответил, но испытал полную солидарность с желанием главы клана. Штурмовать загнанных в угол ВВшников и ему не хотелось. Между тем Бер снова попытался создать плазменный шар. Сгусток получился немного меньших размеров, чем обычно. Сказывались усталость и нехватка энергии. К тому же требовалось удерживать пышущий жаром шар на достаточном удалении от себя. Получится ли? Александр направил плазменный мяч внутрь блокпоста послышались панические крики. — Прикажи нашим прекратить огонь, — попросил Бер телохранителя. Больше не обращая внимания на бывшего ОМОНовца, он и так знал, что Сергей выполнит его приказ, крикнул громко. — Эй, лейтенант, давай поговорим. Если ты не заметил, то в проходе висит маленький подарок от меня. Если не прекратишь заниматься херней, я вас там упокою навеки, миндальничать не стану. Не испытываю желания беспокоиться за жизнь тех, кто пытался прикончить меня и моих людей просто так, от нечего делать. Ты меня слышишь, лейтенант? Лишь сейчас Александр заметил, что вокруг воцарилась тишина. Клановцы перестали стрелять. Внезапно накатила усталость. Захотелось сесть на землю, умыться и попить, может даже чего-нибудь покрепче, чем вода. К сожалению, ситуация не позволяла. Стоит расслабиться, и этот долбанутый офицер выкинет очередной финт. «Лейтенант!» — повторно позвал Бер. Плазменный шар становилось удерживать все тяжелее и тяжелее, поэтому он решил форсировать события. Иначе придется или убить всех в помещении блокпоста, или придумать другой способ урегулирования конфликта. Только вот есть опасность, что другие методы — окажутся не столь действенными. По меньшей мере радости они точно никому не доставят. — Мы пособникам врага не сдадимся! Иди лежи задница дикарям! Наши души ты, предатель, не получишь!» — Приплыли, — послышался комментарий Махно. — Попомни мое слово, командир. Без мухоморов здесь не обошлось. Бер проигнорировал высказывание. Он лихорадочно размышлял. Если солдатня под кайфом, то дело усложнялось многократно, хотя старшина с сержантом выглядели вроде бы нормально. Наглые да нельзя, но все же адекватные в какой-то мере. И угораздило же вляпаться. Что за день! Берс плюнул на землю и чуть не потерял контроль над огненным шаром. Плазменный мячик вырвался и дернулся в сторону солдат внутри». Потребовалось приложить немалую силу, чтобы удержать его. Э, малейшее движение, и я перережу ей глотку!» Бер застыл пораженный. «Кому ей?» — машинально спросил он. «Этой сучке!» «Ты что-нибудь понимаешь?» — послышался сзади шепот. «Уже ничего не понимаю», — признался Александр. «Как бы там ни было, я уже не могу удерживать плазму. Короче, делаем так». Я сейчас выпускаю ее, точнее кидаю в угол, а ты сразу после вспышки заглядываешь в бойницу и пытаешься пристрелить лейтенанта. Слишком резкий переход со света в темноту, я ничего не увижу. Хотя бы попытайся, у тебя один выстрел будет. Махно недовольно скривился. — На счет три? — Подожди, Хаш подзову, они пусть штурмуют. — А ты? — Я поддержу тоже. Бер достал из кармана разгрузки горсть металлических шариков. — Почему просто не прикончить их этим? — задал справедливый вопрос Сергей. — У меня уже перед глазами все плывет, боюсь, не попаду. Кто знал, что так дело обернется? Хотел просто на испуг взять и задержать. Убили бы мы солдат, и что? Генерал по голове за такое не погладит. Зачем нам конфликт на ровном месте? — Ну, ты сказал, ровное место... — возмутился Махно. — Хватит трепаться, гнолы уже здесь, начали! — громким шепотом скомандовал Александр. Внутри полыхнуло. Послышался женский виск. — Значит, не соврал лейтенантик, есть там женщина. Берш швырнул в проход два десятка стальных шариков от подшипника и направил их полет в силуэты ВВшников. Кто из них слабый пол, а кто нет, разбираться не стал. Все равно сил разогнать их до приличной скорости не оставалось. Максимум, что женщине грозит, — куча синяков на теле. Бер посторонился, пропуская мимо себя троицу хаж. Дум-дум. Тут же раздались два выстрела из пистолета Сергея. Внутри послышались крики и хрипы людей. Бер вместе с Махно ворвался следом за аборигенами. Собственно, делать клановцам было нечего, гнолы не подвели. Ставка на хаш полностью себя оправдала. Один солдат сидел без движения на полу. Его хаш не тронули. Не сопротивляется и хорошо. Бер отметил про себя, что надо поощрить гнолов за сообразительность. Лишние жертвы никому не нужны. Зато двое других лежали в лужах крови. С ними аборигены не церемонились. Держишь в руках оружие — умри. Александр перевел взгляд на совсем молоденькую девушку и лежащего чуть поодаль офицера. Поначалу подумал, что и они погибли, но нет. Присмотревшись, понял — оба ранены, но дышат. Под ткани на футболке девушки расплылось красное пятно. — Это ты так в лейтенанта стрелял? — нахмурился Бер. — А что мне оставалось сделать? Этот гад за ней спрятался, а времени на размышления не было. Вот я сквозь ее плечо и поразил цель, — пояснил Махно. Раскаянье в голосе подчиненного глава клана не услышал. Ничего страшного с ней не случилось. Будет жить, не помрет. Выносите уцелевших на улицу и позови наших, пусть огонь потушит. До да тех двоих гавриков не забудьте приволочь, пускай помогут, а я пока отдохну. Александр устало запрокинул голову в попытке остановить кровь, не переставшую течь из носа, и вышел на свежий воздух. — Так, кто тут у нас? — Махно присел перед офицером. Лейтенанты уже оказали первую медицинскую помощь. Сейчас он сидел со связанными сзади руками и кривился от боли. Никому не пришло в голову вколоть ВВшнику обезболивающее. Нечего переводить драгоценный препарат на того, кто десять минут назад жаждал твоей смерти. Красного креста и сестер милосердия в новом мире нет и долго не предвидится. — Смотри мне в глаза! — рявкнул Серега в лицо офицеру. Тот с ненавистью зыркнул на клановца и процедил сквозь зубы. — Пошел на... — не договорил. Его голова мотнулась в бок от сильного удара махно. «Имя, фамилия, почему открыли огонь? Отвечай!» Бер сидел неподалеку и краем уха слушал. Ему, по большому счету, не было никакого дела до допрашиваемого. После того, как он потратил последние крохи энергии на лечение девушки, в данный момент мирно посапывающей на расстеленном расторопном верниковом одеяле, Сил на что-либо еще совсем не осталось. Разговоры окружающих и крики доносились до него словно сквозь вату. «Давайте я вам помогу!» «Что?» — Берс с трудом поднял взгляд. «Это ты, Верников?» «Был бы тебе благодарен, а то я сам временно не в состоянии. Кстати, сегодня, считай, зачет по одновременному и продолжительному поднятию камней ты получил. Молодец!» Ты сам-то как себя чувствуешь? — Почти нормально, сил осталось достаточно. Спасибо за ваши уроки по концентрации, без них я бы больше одного раза такой трюк не смог провернуть. — Не за что. Александр усмехнулся. — Итак, скажи, ученик, каким образом ты решил помочь любимому преподу? — Хотел поделиться энергией. — Ответ не совсем верен, не разочаровывай меня. «Вы собираетесь меня экзаменовать?» — удивился Верников. «Почему бы и нет? Никто больше не стреляет, ситуация под контролем. Считай, что я принимаю у тебя лабораторную работу после практических занятий. Жду ответа». Верников недовольно скривился, но возражать не стал. «Ну, прежде всего, в случае, когда сам врачующий маг испытывает нехватку энергии, Ему будет проще увеличить пропускную способность энергоканалов пациента и направить поток к поврежденным органам. В случае, когда повреждения отсутствуют и налицо обычное истощение, Бер посмотрел на растерянного ученика и внутренне усмехнулся, вспомнив свое обучение в институте. «Жизнь непредсказуема, кто бы сказал раньше, что придется побывать в шкуре преподавателя, ни за что бы не поверил». — Говори, почему мне приходится из тебя ответ клещами вытягивать? — В таком случае нужно направить энергию в накопители организма. — Правильно. И сколько в теле этих природных накопителей? — Шесть. — Хорошо, — удовлетворенно кивнул Александр. — Давай, приступай к работе, а я понаблюдаю. Глава четвертая «Как успехи?» — первым делом спросил Бер у подошедшего Махно. Александр чувствовал себя гораздо лучше после того, как с ним поработал Верников. К тому же позже он сам себя немного подзарядил, дополнительно, отчего настроение поднялось на порядок и окружающие действия.